Свекрови и тещи Ваша любовь к будущему мужу или ваша любовь к будущей жене сунет вам еще один шип под ребра. Это необходимость переоценить отношения к родителям, отдалиться от них на некоторую степень. На первое время в иерархии семейных ценностей девушке важно поставить мужа, а мужчине – жену. Это элементарная вещь, но она никим нигде не соблюдается, ею преступно пренебрегают. Это закон Божий, данный в раю. Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два, одна плоть. Так говорит книга Бытия. Потом так повторяет Павел. Послание к Ефесянам, глава 5, стих 31. «До тех пор, пока я не женился, самыми близкими для меня людьми на земле были мать и отец. Но когда женился, самым близким человеком мне становится жена». А мать и отец уходят в тень. Никто этого не понимает. Сколько я не разговаривал с людьми, они как будто включают дурака, делают вид, что не понимают, о чем говорится. Никакие мамы в тень уходить не хотят. Они даже в планах этого не имеют. Очень часто дочки сохраняют больше доверительные отношения с мамой, чем с супругом. А это нарушение закона Божия. Нарушение законов влечет за собой наказание, даже если вы не знаете закона. То есть незнание закона не освобождает от ответственности. Муж и жена – это один человек. Они представляют собой одного человека, хотя видим мы двоих. По факту плоть едина – это один человек, одно существо, две души в одной плоти. Итак, рожденные нами дети и родившие нас родители – Каждый из них становится дальше от нас на шаг, чем мы, муж и жена, друг к другу. В жизни это соблюдается очень редко. Чаще матери всю свою любовь в сердце отдают рожденным детям, если муж любимый или разлюбленный в процессе супружеской каторги. Женились все, влюбляясь. А куда оно потом все девается? Спросите, пусть вам расскажут, на каком этапе люди потеряли любовь. А любить кого-то надо? Почему, вы думаете, люди собаками обзаводятся, кошками и канарейками, некоторые даже удавов покупают? Сердцу же любить надо, а оно молчит. Важно еще заметить, что любить кошек и собак легче. Ты его моешь, он молчит. Ты его покормила, он тебе руку лизнул. Таких существ любить легко. А тут ты его кормишь, а он ковыряет вилкой и говорит «я этого есть не буду». В молодой новообразованной семье свекрови и тещи места нет. Напоминаю всем вам о том, что муж и жена являются одной плотью. Это даже не близкие, это один человек. А мама является самым близким родственником для человека. То есть родство с матерью является родством первой степени. А родство с женой, соответственно, жены с мужем, является родством нулевой степени. Кого нужно любить больше, маму или мужа? Мужа. А слушаться, кого нужно, маму или мужа? Мужа. Также и муж, соответственно, должен поступать в отношении жены. Мама кто после того, как дочь вышла замуж? Очень близкий родственник, но не более того. Она очень близкий родственник после мужа. Но никто эти материнские позиции сдавать не хочет. «Что вы мне будете рассказывать? Это моя деточка, я ее родила. Это моя кровиночка!» «Ваши кровиночки вам не принадлежат с тех пор, как они вышли замуж или женились. Они принадлежат тем, с кем они живут в законном браке. Вы должны это понять и сделать шаг в сторону». Вообще нормально, когда человек ждет того времени, когда уже не нужно отвечать за своих детей. Ненормально, когда человек до старости опекает их, квохчет над ними и лезет в их жизнь – потому что думает «я же знаю лучше, я же твоя мама, я тебе подскажу, я тебе помогу». Вот это влезание в чужую жизнь – очень печальное явление. Любить надо, но нужно скрепить сердце и отдалиться на некоторое расстояние. Почему, собственно, плачут, когда выдают замуж дочерей или, например, женят сыновей? Потому что это расставание – реальное расставание. Если угодно, это некая смерть, переход из девичества в женское положение, состояние женщины, физическое состояние, нравственное, социальное. Это умирание одного человека и рождение заново другого человека. Поэтому это всегда отдается в сердце близких как разлука, как расставание. Вот и нужно расставаться. Нужно уметь расставаться со своими повзрослевшими детьми и передавать их на руки тем, кто сплетает свою жизнь вместе с ними. Вот это, собственно, корневое православие, которого нельзя не знать. Но его как раз на практике применять не хотят, хотя теоретически все знают. Мамы и папы, чаще мамы, чем папы, запускают свои руки в чужую жизнь на правах того, что они родители, совсем не давая себе труда понять, Что с момента замужества, женитьбы, они уже потеряли место ближайшего человека к своему ребенку. Ближайшее место занял супруг или супруга. Отсюда бывает ревность, зависть. Ненависть свекрови к невестке возникает потому, что это чисто женская ревность. Моего мальчика забрала какая-то баба и делает с ним, что хочет. Это же мой мальчик. Это человеческое, отчасти эротическое задавленное чувство. Отчасти психбольное. Это ужасная сторона жизни. Там, где не сложились отношения между невестками и свекровями, между детьями и тещами, там можно сочинять анекдоты и горько плакать, потому что это тема большинства историй. Помогать, конечно, иногда нужно. Но вообще они должны сами как-то варить свои некудышные борщи, делать первую совместную ненужную покупку и так далее и тому подобное. Пусть сами пробуют. Поэтому жить надо стараться отдельно. Пусть недалеко, но отдельно. Пусть на съемной квартире, но отдельно. Лучше всего жить отдельно, не дожидаясь того времени, когда тебя будут попрекать куском хлеба. Хуже всего, например, если молодая семья живет в квартире у жены. Тогда она между двух огней. Она разводит воюющие стороны. И если живут у него, то он бедняга, значит между двумя женщинами, пытается и жену пожалеть, и маму не обидеть. Но это же моя мама, все эти сюсюсю -сю -сю не нужны. Женился, бери жену под мышки, в другую руку свой чемодан, свой нехитрый скарб и дуй на съемную квартиру, чтобы духу твоего не было ни одного дня в родительском доме. Все, начинай жить самостоятельно. Молодая семья в одном доме с родителями отвратительное явление и ничем не полезное. Если бы вы жили в деревне, бок о бок, хибарок, хибари, избушка к избушке, с бабушками, дедушками, братьями и сестрами, племянниками, в своей конуре, но по соседству, это было бы хорошо. А если вы живете в этих многоэтажных бетонных кельях и по головам друг к другу ходите и там еще собачка есть, сегодня редко без собачки обходятся то в этом нет ничего хорошего. Молодая семья должна жить только отдельно. Есть смысл работать на трех работах, чтобы снимать жилье и жить отдельно от бабушек, дедушек, прабабушек, племянников, особенно мам, пап, тещ, свекров. Они вас просто замучают и разведут. Они убьют вашу семейную жизнь. В большинстве случаев так и получается. Редко, когда кто-то действует благотворно на своих невесток или зятьев на своих дочек и сыновей, когда на одной кухне две хозяйки, молодая и старая, в квартире с одним санузлом, такая чистоплотная семья из 18 человек. Редко, когда они друг другу помогают жить и живут душа в душу. В большинстве случаев это великое мучение для молодой семьи. Самое большое мучение, например, если семья живет в квартире с родителями мужа. Тогда следует опасаться конфликтов между женщинами, матерью мужа и его женой, невесткой и свекровью. Тогда муж между двух огней, между мамой и женой. Жену нужно любить больше, чем мать. В этом парадокс библейских заповедей. Мама хорошая, но с тех пор, как ты женился, нужно слушать жену больше. И защищать нужно жену от матери, как ни странно. Потому что она здесь уязвима, она в приемной семье. Она под чужой крышей, на чужом постельном белье. А если они живут в ее квартире, то зять и теща – классическая тема для анекдотов. Если молодая жена будет и мужа беречь, и маму любить, то в конце концов и муж убежит, и мама будет вечно недовольна. Не играйте с огнем. Старайтесь жить отдельно, если, конечно, есть возможность. Потому что ясно, квартирный вопрос – очень непростой вопрос но лучше жить на съемной квартире и все деньги, заработанные, отдавать за нее, нежели подставить свою лысину под клюв любимых родственников. Есть парни, которые считают препятствием к браку неимение собственной квартиры, когда у девушки есть квартира, а у него нет. Ну что тут сказать? Да такой жених просто не умен. Ты любишь девушку, девушка любит тебя, у нее есть квартира. Женись и живи с ней, и превращай эту квартиру в рай, так сказать, приноси в дом все, работай и зарабатывай на вторую. Это глупости и пёсья гордость, равенство, неравенство. Откуда взялось такое? Глупый человек просто, не знает своего счастья. Конечно, нужно обязательно жить отдельно от родителей. Муж и жена – это нулевая степень родства. Это нужно понять родителям и отпустить ребенка. Молодым супругам лучше жить отдельно. Это очень важная тема. Потому что квартирный вопрос портил людей не только во времена Булгакова. Помните в «Мастере и Маргарите»? Обыкновенные люди, в общем, напоминают прежних. Квартирный вопрос только испортил их. Жить нужно стараться отдельно, если есть такая возможность. Жить вместе нехорошо ни для кого. Ни для родителей, ни для детей, начинающих совместную супружескую жизнь. Супружеская ревность. Ревность, если она не патологическая, вполне естественна. Сильна, как смерть, любовь. И ревность – это одно из проявлений любви, это собственничество, с которым нельзя спорить. В браке мы – собственники друг друга. Как говорит апостол Павел, жена является хозяйкой плоти мужа, а муж – хозяин плоти жены. То есть плоть моей жены – это моя собственность. Я никому не позволяю прикасаться к моей собственности. И моя жена имеет полное право никого не подпускать к своей собственности, то есть к моей плоти. Потому что мы являемся взаимохозяевами плоти друг друга. Но это собственничество может превратить человека в тигра или разъяренного льва, когда ему наносится чувствительная обида или тень оскорбления в этой части жизни». Ревность – это естественная реакция человека на самое дорогое, что у него есть. А самое дорогое, что у него есть – это его половина, его плоть. «Никто же, Бог, когда свою плоть возненавидя, но питает и греет ее, як и Господь, Церковь». Послание к Ефесянам, глава 5, стих 29. «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь, Церковь». Господь тоже изображается в Писании как ревнивый муж, который гневается на Израиль, называя его блудливой женой. Пророки пишут, как Бог наказывает любовников блудливой жены Израиля. Он гневается, как медведица, у которой забрали детеныша. Буду нападать на них, как лишённая детей медведица, и раздирать вместилище сердца их и поедать их там, как львица. Полевые звери будут терзать их. Книга пророка осии глава 13, стих 8. «Он свиреп и страшен, у него нельзя оказаться на пути. Я буду для них, как лев, как скимен, буду подстерегать при дороге». Книга пророка осии глава 13, стих 7. «Он уничтожает всех, кто попытается прикоснуться к тем, кого он любит. Касающийся вас касается зеницы ока его». Книга пророка Захарии, глава 2, стих 8. Поэтому ревность вполне законна. Но есть ревность патологическая. Ревность необусловленная, связанная с какими-то маниями. У святителя Луки, воина Ясенецкого, как он сам пишет в своей книге «Я полюбил страдания», супруга была описанной красавицей. Она его очень любила, он ее тоже. Но жена его патологически ревновала. На фоне этого она даже тронулась рассудком, то есть потеряла психическое здоровье. Правда, она давала обет Богу остаться девственницей и не выходить замуж. Но потом полюбила Луку, своего будущего мужа, и вышла за него, нарушив тем самым обещание. Может, и это еще было причиной их семейных страданий. Так или иначе, он пишет, что у нее была болезненная, нездоровая ревность, доходящая до психического помешательства. Вот так любая реакция, любая эмоция может быть устойчивой и стать болезненной. Это бывает, но вы должны любить друг друга, переживать друг о друге и, конечно, ревновать, но ревновать в хорошем смысле. Если люди полюбили друг друга в юности, у них есть такое некое сильное чувство, как в стихах Маяковского. «Скажите маме, у меня пожар в сердце». Некто из святых, монах, живший еще в V веке, описал признак настоящей любви и дал очень хороший критерий, я вам скажу. Он сказал… Когда человек не влюблен, вокруг него находятся мужчины и женщины. А когда юноша влюбляется, у него появляется она, а вокруг – люди. То есть мир теряет половые признаки, как только у человека появляется любовь. Так же и женщина. До тех пор, пока она не влюбилась, она не знает, кому она глазки красит. Делает это на всякий случай, чтобы посмотрел кто-то. Ведь женщина одевается, вертится перед зеркалом в надежде на ответный взгляд. Они же взгляды ловят. Почему люди устают, приходя домой? Потому что они окружены чужими взглядами. Но именно для этих взглядов и существует косметическая промышленность. Вот она еще не знает, кому понравится, кто на нее посмотрит. А когда появился мужчина, теперь у нее есть он, а весь мир уже не имеет пола. Если это есть, то это любовь. А если женщина продолжает, на всякий случай стрелять глазами направо и налево, мосты не сжигает, значит мы имеем дело с ненастоящей любовью. Любовь настоящая пожар в сердце охлаждает в отношениях со всеми, кто за пределами объекта любви. И все половые функции, свойства и качества концентрируются в одном человеке. Для женщины в суженом, а для мужчины, В объекте своей любви, в девушке-невесте. Влюбленный мужчина мыслит так. У меня есть она, все остальные просто люди. Других женщин нет, они меня не тревожат. Так же и девушка чувствует. У меня есть он. Я больше ни с кем не хочу ни танцевать, ни кокетничать. И болтать на какие-то сальные темы не позволю. Потому что думать иначе – это дикость. Это так же дико, как плясать при покойнике. Есть вещи кощунственные. Тот, кто будет играть на баяне в доме умершего, должен быть сочтен или сумасшедшим, или негодяем. Тот, кто продолжает кокетничать, имея мужа или жену, тот тоже глупец или негодяй. Если обличенный в греховной связи принес покаяние и просит прощения, я думаю, что нужно постараться простить, как бы тяжело это ни было. Если вы, будучи верующим человеком, соблазнились или соблазнили, и согрешили смертным грехом прелюбодеяния, итог этого всегда одинаковый. Вас будет мучить совесть, вы будете страдать и терзаться. Выход из этого всего только один – не встречаться больше с человеком, с которым вы впали в грех, не поддерживать с ним никаких отношений. Дать обет не повторять этого греха, со слезами прийти на исповедь и покаяться в том, что вы согрешили. К несчастью или к счастью – Этот грех ходит за каждым человеком. Поэтому священник не удивится вашим словам. Он будет просто видеть перед собой еще одну грешницу или грешника, желающих очиститься, покаяться. Если вас допустят до святых тайн, примите святые тайны. Повторяю, необходимо окончательно порвать связь с этим человеком, вынести некий положительный опыт из своего отрицательного опыта. Из всего нашего негатива нужно вынести положительный опыт, некое знание и быть умнее на будущее. Близость в браке. Обязательно ли должно быть плотское чувство к будущему мужу? Непременно должно быть плотское чувство. А как без плотского чувства? Вы зачем выходили замуж, чтобы вместе читать большую советскую энциклопедию? Вы должны любить друг друга, любить душой и телом. Плотское чувство – это великая красота. Вот эта сторона жизни – великая красота и великая тайна, которую подарил Бог человеку. Чрезвычайная великая красота и чрезвычайная великая тайна. Люди, не знающие этого, лишенные этого или опоскудившие свои умы совесть, смотрящие на брак грязными глазами или втаскивающие в брак какую-то половую нечисть, которой сейчас достаточно много, Это несчастные люди. Это люди, которые вообще ничего не понимают. Отношения между мужчиной и женщиной удивительно красивы и чрезвычайно таинственны. Поэтому, конечно, вам нужно полюбить своего мужа, выйдя за него замуж. Потому что ты не можешь любить человека, в таинственном смысле этого слова, еще не выйдя замуж за него. Настоящая любовь, как аппетит, который приходит во время еды, так и любовь придет во время совместной жизни. Нужно прилепиться всею душою, всеми помыслами друг к другу до неразрывности и пить из общей чаши этот мед супружеских отношений с благодарностью Богу. Надо быть благодарным Богу за это и относиться к этому как к большому подарку. Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Послание к евреям, глава 13, стих 4. Добавить нечего, все понятно. «Брак свят, брак чист, брак хорош, брак благословен, брак велик. Выше брака не может быть ничего. Некоторые настоящие монахи смирялись перед находившимися в браке. Говорили, вы, живущие в браке, лоза плодовитая, а мы, монахи, палка сухая». Но, правда, палка сухая поддерживает плодовитую лозу, чтобы лоза на пол не упала. Мы друг друга держим, и нельзя гнушаться браком. Нельзя презирать брак, как нечто нечистое, скверное, плотское. Если человек так думает, то у него с головой не все в порядке. Брак чуден. Христос любит брак. Он первое чудо совершил во время брака в Кане Галилейской. Старец Паисий говорил... Если христианский брак исчезнет, не будет священства, не будет монашества, вообще ничего не будет. Потому что брак держит все. Брак – это священные узы, которые плодотворят и чудотворят в мире. Для чего в супружеской жизни нужен пост? В постящихся семьях, там, где есть любовь, пост держать трудно. Но там есть действительно правильные, хорошие отношения. И там, где это соблюдают, Пост является великолепной школой закалки чувств. Там, где брак превращается в полную вседозволенность, где люди не различают ни дней, ни праздников, ни постов, ничего, они очень быстро сжигают бензин. У них вырабатывается ресурс плотского влечения. Оно необходимо людям в браке. Как невкусна та пища, которая тебе не по нраву, против сердца, так же невозможно любить того, кому ты охладел». А чтобы не охладел, необходимо себя закалять воздержанием и возвышать свое чувство над голым желанием. В этом смысле пост очень нужен человеку, а не для того, чтобы похудеть или для чего-нибудь еще. Вот и супружеству пост нужен для того, чтобы муж и жена соскучились друг по другу. Это один из факторов великого поста. И воздержание во время поста в этом смысле очень полезно.